Глава 25. "Как Каролина?" спросил Космоуфрид, когда на его стук Рэйчел открыла дверь гостиной. Он стоял у порога. Взгляд у него был встревоженный, Рэйчел никогда такими его не видела. Обычно добродушное выражение лица сейчас было мрачным, голос неуверенный. "Ей лучше, но нужен покой. Мы уложили ее внизу. Ей нельзя разговаривать". Торопливо говорила Рэйчел, чтобы не думать самой и не дать Косму спросить, почему с Каролиной случился обморок. Как ей хотелось, чтобы все уехали и оставили ее в покое. Но Косму прошел в комнату, взял Рэйчел за локоть, закрыл дверь и подвел к креслу. С решительным видом сел сам. Нетрудно было догадаться о его намерениях. Предстоял разговор, и разговор самый серьезный. Дорогая, я понимаю, что ты хотела побыть одна, Начал он без своей обычной уверенности, но после того, что ты нам сообщила, я чувствовал: "Ладно, не буду докучать тебе, что я чувствовал, но есть вещи, о которых я обязан поговорить с тобой". Рэйчел смотрела на него, и на сердце у нее теплело. Она всегда любила Космоу и была уверена в его чувствах к ней хотя никогда не принимала всерьез его предложений но сейчас видя как он потрясён грозивший ей опасностью чувствовала как некий ледок в ее душе начинает таять его обеспокоенность растрогала Рэйчел. она благодарно взглянула на него и сказала Все позади давай не будем об этом думать Придется, дорогая ты и правда не хочешь сообщить полицию? Рэйчел кивнула Но почему прошу тебя она покачала головой нет косну Почему? Я не могу сказать тебе почему. Космо подался вперед. Дорогая, я должен предупредить тебя, твою историю, как бы это сказать, ставят под сомнение. Эрнест и Мейбл думают, что под воздействием пережитого шока у тебя создалось впечатление, что тебя столкнули. Элла согласна с ними. Когда я уходил, они вспоминали разные случаи, когда люди от шока теряли память и у них начинались галлюцинации. Мне жаль вас всех разочаровывать, но я действительно упала со скалы. Что касается теории Эллы о галлюцинациях, а я уверена, что это ее теория, то опровергнуть ее может свидетель, абсолютно надежный свидетель, в лице Гейла Брендона. Космофрит брови. А, да, это же он спас тебе жизнь. Но они ставят под сомнение не сам факт падения. Признайся честно, Рэйчел, ты совершенно уверена, что тебя столкнули? Да, онемевшими губами произнесла Рэйчел. Самообладание её изменило. Думаешь, мне хочется в это верить? Я бы от всего сердца благодарила Бога, если бы могла поверить, что сама споткнулась. Но не могу, Космо. Не могу. Меня столкнули и сбросили на меня тот камень. Я не могла видеть, кто это, но чувствовала чувствовала. Она умолкла. Чувствовала? повторил Космо последнее слово. Что ты чувствовала? Рэйчел закрыла глаза рукой. Ненависть, Шепотом сказала она. Что кто-то хочет меня убить, очень хочет. Возмущенный голос Космо вернул ей самообладание. Рэйчел, ты отдаешь отчет в том, что говоришь? Думаю, да. Хочешь сказать, что это был кто-то? Кого ты знаешь и кто знает тебя? Да. Я чувствовала ненависть. Нельзя ненавидеть того, кого не знаешь. Рэйчел, Рэйчел, Космо резко поднялся и подошел к окну. На тебя это не похоже. Не могу поверить, не могу, Рэйчел, потрясенно сказал он, стоя к ней спиной. Я думала, тоже не смогу. Но весь уже в том, что я поверила. Меня хотят убить наступило молчание. Ты говоришь это серьезно? — спросил Космо, поворачиваясь к ней. Это правда? Ну тогда я должен кое-что тебе сказать. Он вернулся к креслу и сел. Ты знаешь, дорогая, я никогда не лезу в чужие дела. Я не хотел ничего говорить, потому что меня это не касается. И ты можешь подумать: "Нет, честно говоря, я не хочу вмешиваться". Рэйчел подняла голову. "О чем ты говоришь, Космо?" Его обычное румяное лицо было все еще бледно. Она никогда не видела его таким расстроенным, более того, смущенным. "Космо, в чем дело?" Он замялся, но, сделав над собой усилие, сказал: "Только не сердись, дорогая. Этот человек, Брендон, если тебя действительно кто-то столкнул, то у Брендона, мне кажется, была для этого прекрасная возможность". "Космо!" «Рэйчел, умоляю, выслушай меня." Сердиться будешь потом. Он знал, что вчера вечером ты собиралась навестить няню, знал, и что возвращаться ты будешь по тропе над скалами. Рэйчел молчала. Рэйчел, так он знал? Да. Так. Знал и приехал к дому няни на машине. Луиза говорит на ней, он и привез тебя домой. Глупости, прервала его Рэйчел. Гейл Брендон спас мне жизнь. Космо посмотрел на нее с сочувствием. Но ты ведь мало его знаешь, правда? А его настоящую фамилию знаешь? Брендон или Бренд, сказал Космоуфрид, и в ответ на недоуменный взгляд Рэйчел добавил: «Партнера твоего отца звали Бренд. Так ведь? Космоу. И со времени смерти моего дяди ты ищешь этого партнера или его сына, да? «Партнера звали Стерлинг Бренд." Сыну его в то время было, кажется, лет пять или шесть. Все называли его Санни, но настоящее имя его было Гейл. Гейл Брэндт. Гейл Брендон. Откуда тебе это известно? Отец искал Брентов, я их ищу. Мы были уверены, что у Стерлинга Брентов нет живых, и продолжали искать его сына. Откуда ты знаешь, что его имя Гейл? Никто не знал его имени. Отец няня Мэйбл помнили его как Санни. А ты вообще его не знал? Так почему ты утверждаешь, что имя его Гейл? Лицо Рэйчел то краснело, то бледнело. Глаза блестели, в них было беспокойство. Кажется странным, да? Но странные вещи случаются, дорогая. И я тебе расскажу, как я узнал. Месяц или два тому назад я собрался разобрать сундук, который хранится у меня с незапамятных времен, и нашел пачку писем твоей матери адресованных моей. Ты ведь знаешь, они очень дружили. Я уже собирался бросить их в огонь. Зачем хранить старые письма? И вдруг заметил свое имя. Я не мог не поинтересоваться, что писала обо мне, обо мне тётя Эмили. А было написано вот что: "У нас гостит мальчик мистера Брента. Его называют Санни, по-моему зря, потому что это имя так и прилипнет к нему. Настоящее его имя необычное и милое Гейл" он того же возраста, как твой Космо, и почти такого же роста. Вот так, дорогая. Я тебя убедил? Ты сохранил то письмо? Космо покачал головой. Нет. Но это все, что там было. Можешь не сомневаться. Этот парень Гейл Брендон, никто иной, как Гейл Бренд. И няня не клянётся, что это так. Няня? Рэйчел совсем разволновалась. Он заходил к ней пару раз, узнать, когда ты приходишь и как долго у нее сидишь. Она говорит, может, поклясться, что это он. Во всяком случае, это легко проверить. Няня рассказывала, что отец сделал ему татуировку на руке. Не то имя, не то инициалы, точно не знаю. Рэйчел прислонилась к спинке кресла. "Похоже, ты выспросил у няни все подробности? Ну вот, теперь ты злишься", удрученно сказал Космоу. "А зря?" Потому что все это само собой всплыло в разговоре. Ты же знаешь, дорогая, нашу няню. Я собирался тебе рассказать, но потом решил, что лучше не надо. Еще подумаю, что я лезу в чужие дела. Но теперь, моя дорогая, теперь, когда твоя жизнь в опасности, я был обязан об этом сказать, а ты обязана выслушать. Твой отец рассорился со Стерлингом Брентом, а потом нажил состояние на деле, в котором они были компаньонами». Как по-твоему, мог ли человек, который не получил свою долю прибыли, не затаить обиды и не рассказать потом об этом своему сыну? Ты сказала, что почувствовала ненависть. Разве не мог Гейл Бренд тебя возненавидеть за то, что твой отец разорил его отца? Он не возненавидел меня. Он так тебе сказал. И ты поверила. Послушай меня, дорогая. Кто знал, что ты собираешься к ней, они, когда будешь возвращаться? Кто был на тропе, когда ты упала? Гейл Брендон. И он меня столкнул по-твоему? Допустим. Но тогда зачем он меня вытащил? Космо, протестующий, поднял руку. Дорогая, неужели ты не понимаешь зачем? Я понимаю. Ты упала со скалы, но не долетела до Ты осталась жива, и представляла для Гейла потенциальную опасность. Он попытался свалить тебя и сбросил через пролом в ограде булыжник, Но было темно и ничего не видно. Потом его что-то спугнуло: чьи-то шаги или свет. Он мог увидеть Луизу с лампой. Она говорит, что какое-то время стояла в начале тропы, поджидая, пока ты покажешься. Возможно, не беру судить, он одумался. Ненависть весь, нездоровое чувство. Человек, теряет самообладание, и может сделать что угодно. А может, он увидел Луизу с лампой и к нему вернулся разум. Он понял, что натворил, стал размышлять. Его автомобиль возле дома Ниани мог видеть кто угодно. И если бы ты рассказала, что тебя столкнули, он бы попал под подозрение. И что же он решает? Делает то, что и сделал. Якобы первым тебя обнаруживает и галантно спасает, тем самым отводя от себя подозрение. Рэйчел почувствовала, как леденящий ужас сковывает ее разум. Все прежние страхи, к которым она как-то привыкла, померкли перед этим ужасом. Сердце ее сжалось. Речел поняла, откуда взялось это выражение. Она явственно ощутила, будто чья-то рука сдавила ее сердце, да еще и повернула. Она не почувствовала, как вся кровь отхлынула у нее от лица, но Космоуфриц тривожно встал и подошел к ней. Склонившись, положил ей на плечо руку, а потом опустился перед креслом на колени. Моя дорогая, ненаглядная Рэйчел, не принимай это так близко к сердцу. Неужели Гейл так завладел твоей душой, что тебе невыносимо знать, кто он на самом деле? Ты знакома с ним всего несколько недель, а я, я люблю тебя всю жизнь. Сколько раз я тебе об этом говорил? Увы, наверное, слишком часто. Такова судьба верного влюблённого. Он всегда рядом, и к этому привыкают. Но сейчас, дорогая, Сейчас у меня есть шанс реально что-то для тебя сделать. Только разреши. Доверься мне. Дай мне возможность избавить тебя от этого ужаса. Мы займемся вместе увлекательными делами, посетим интересные места. Забудь, что я твой кузен, которого ты знаешь всю жизнь. Думай только о том, как давно я тебя люблю и всегда буду любить. И если позволишь, я научу тебя. О, дорогая, уверен, что сумею научить тебя полюбить меня. Рэйчел была растрогана до глубины души. Это был не тот космос, с которым я связывали родственные отношения. Никогда еще с такой искренностью он не изливал перед ней свою душу. Его вызвала наоткровенность грозившая ей опасность, и это не могло не найти самого горячего отклика в ее сердце. После долгого напряжения, грозящей ей опасности, леденящих подозрений, так приятно было ощущение родственной близости, доброты и опоры. В такой минуту космо мог бы получить все, о чем мечтал, если бы не было Гейла Брендона. Рэйчел на мгновение прижалась к руке Космо, но потом снова откинулась на спинку кресла. Космо, дорогой, с теплотой в голосе сказала она. Я не знала, что ты так меня любишь, но она почувствовала, как дрогнула ей рука. Рейчел. Космо, я не могу. Все напрасно. Ты мне как брат. Всегда им был, и я не могу воспринимать тебя в другой роли. Он выпрямился, встал и отошел. И это твое последнее слово? Боишь что да. Наступила жуткая напряженная пауза. И вдруг зазвонил телефон. Рэйчел показалось, что никогда еще она так не радовалась телефонному звонку. Она подошла к письменному столу и подняла трубку. Космоум на мгновение задержался возле нее и взял ее за локоть. «Все в порядке, дорогая, тихо сказал он, поцеловал ей руку и быстро вышел из комнаты, закрыв дверь. С грустью, но и с облегчением Рэйчел стала слушать, что ей говорит управляющий банком.